Глава 7. Чем ближе к Киеву, тем оживленнее станции, вокзалы буфеты. На платформу ходят жующие люди с масляными губами и лоснящимися щеками. Выражение лиц изумленно довольны. На стенах афиши, свидетельствующие о потребности населения в культурных развлечениях, читаю. «Грандиозный аттракцион собак по системе знаменитейшего Дурова». Труппа лилипутов, артистка Александрийского театра с полным местным репертуаром. Гускин сказал, «Здесь-таки буквальная жизнь бьет ключом по голове, какие афиши ловко составлены, что я бы сам на такую программу валом валил. Всюду немецкие полицейские, чисто вымытые, крепко вытертые, туго набитые украинским салом и хлебом. Нас еще два раза пересаживают, совсем уж непонятно почему». На одной из больших станций на платформе в толпе ожидающих стоят Оверченко, Гуськин, актриса с собачкой, все как на подбор высокого роста. Друг подвигает к ним запыхавшийся субъект. Потелок на затылке, распахнутое пальто вздулось кривым парусом, глаза блуждают. «Извините меня вопрос, вы не путы? «Нет», — скромно отвечает Оверченко. Кривой парус несет субъекта дальше. Гуськин даже не удивился. Вероятно, ожидаются трупы и запоздало приездом. Чего же вы смеетесь? Это же часто бывает, что труп опаздывает, что? Он находит вопрос вполне естественным. С каждой пересадкой состав публики меняется. Появляются приличные, даже элегантно одетые люди, господа. К последнему перегону остаются сплошь одни господа до да барыни, куда же они все девались. Уйдет в стационную мужскую комнату темная личность с чемоданчиком, а выходит из мужской комнаты совершенно ясная личность. Адвокат, помещик, гидроконтрреволюции с гладко причесанной головой в чистом воротничке и несет рукой в перчатке тот же чемоданчик. э э лица-то все знакомые. Он и тот похвый с бородкой. Расчесал бородку, брови нахмурил, снимает изобоченную пушинку с рукаводрапового пальто и уже выражает недовольство какими-то порядками. Безобразие, такая распущенность. Уж если дошло до безобразия распущенности, значит почва у нас под ногами прочная. «Скорый Киев. Кузьки задачивает нас с неожиданным вопросом. А где вы все думаете остановиться? Где-нибудь в отеле?» «В отеле?» — он загадочно усмехается. «А что? Говорят, что все отели реквизированы, и в частных квартирах столько народу набито, что я хотел бы, чтобы в моем кошельке было так тесно. Что? У меня знакомых в Киеве не было, и куда сунуться, если в отель не пустят?» И я не имела никакого представления. «Это, собственно говоря, Гуськин, ваша обязанность», — сказала Верченко. «Раз вы вы должны были приготовить помещение, списаться с кем-нибудь, что ли?» «А с кем я спешусь?» «Господину Гетману напишу». «Так я бы ему написал, а он бы мне прописал». «Так пусть лучше госпожа Тэффи пойдет к Гетману, так из этого, может быть, что-нибудь выйдет». «Не говорю, что выйдет хорошее, но что-нибудь непременно выйдет». «Ну, я уже вижу, что госпожа Тэффи никуда не пойдет, останется себе ждать на вокзале» а Гускин побежит по городу и найдет квартиру. Опять столько работы, что не охнуть, не сдохнуть. Это входит в ваши обязанности. Чего же вы огорчаетесь? «Обязанности?» — философским тоном сказал Гускин. «Конечно, обязанности. Ну так найдите мне дурака, который бы веселился, что должен исполнять обязанности. Что?» Аленушка вступила в разговор. «В крайнем случае возьму все на себя», — кротко сказала она. «У меня в Киеве есть подруги, может быть, можно устроиться у них?» Личка к Аленушки была озабоченная и грустная. Ясно было, что она приняла твердое решение не топтать травы. В скамейке через проход актриса с собачкой говорила шипящим голосом о Верченкину антрепренеру. «Почему другие могут, а вы не можете? Почему вы никогда ничего не можете?» Я тут же сама себе отвечала. «Потому что вы форменный идиот». Я сказала тихонько о Верченке. «Мне кажется, что ваши актеры плохо ладят друг с другом. Эта самая Фанечка и ваша импресарию всю дорогу шипят друг на друга. Трудно будет устраивать с ним вечера». «Да, они бронятся», — спокойно сказала Верченко, Но это вполне нормально. Это же старый роман». «Роман?» — я прислушалась. «Мне стыдно за вас», — шипела актриса. «Вечно вы не бритый, у вас рваный галстук, у вас грязный воротничок и вообще вид Альфонса». «Да, вы правы», — сказала я Верченке. «Здесь, по-видимому, глубокое и прочное чувство». Импресарио обубнил в ответ. «Если бы я был любителем скандалов, то я сказал бы вам, что вы пошлая дура и вдобавок злая. Имейте это в виду». «Да», — повторила я, — «глубокое и прочное с обеих сторон». «Нужно, однако, поднять настроение». «Господа», — сказал я, — «почему вы так приуныли? Помните, как вы мечтали в теплушке о Ване, о хорошем обеде?» Подумайте, только завтра в это время мы, может быть, будем чистенькие, нарядные, сидеть в хорошем ресторане, под музыку, и самые вкусные вещи. Будет белая блестящая скатерть, хрустальные рюмки, цветы в вазах. «Я таки порядочно не люблю рестораны», — вставил Гуськин. «Чего хорошего? Когда мне мама подает дома бульончик, так я его улепетываю лучше, чем самую дорогую печенку в самом лучшем ресторане». «Что?» Конечно, в очень дорогом ресторане. Там полный порядок, Гуськин произносил «парадок», производя как ласкательное слово «парад». Там вам после того, как вы курочку поголодаете, обязательно подают теплые воды и даже с мылом, чтобы вы могли помыть лицо и руки. Но для такого ресторана надо иметь нахальные деньги. А в обыкновенном ресторане так вы себе вытираете руки прямо о скатерть. Это же скука. Нет, я ресторанов не люблю. Ничего хорошего, когда вы кушаете суп, а какой-нибудь сморкач сидит рядом и кушает, извините, компот. Что ж тут дурного, — недомевает оверченко Как чего дурного? Притворяетесь, не понимаете. Так куда же он плюет косточки? Так он же их плюет вам в тарелку. Он же не жанглер, чтобы каждый раз к себе попадать. Нет, спасибо. я такие повидал ресторанов на своем веку. Поезд подходит к станции. Киев зал забит народом, и весь пропах борщом. Это новоприезжие в буфете приобщаются к культуре свободной страны. Хлебают сосредоточенно, высоко расставив локти, не то как бы паря орлом на добыче, не то защищая ее стрем локтей от постороннего посягательства. Что поделаешь? Разум говорит, что ты здесь в полной безопасности, что борщ твой, неотъемлемая твоей собственности, права твоя на него охраняются железной немецкой силой. Знаешь, что все это твердо и ясно, а вот подсознательное твое ничего этого не знает, и расставляет твои локти и выпучивает глаза страхом. А вдруг через плечо протянется неведомая гнусная ложка и зачерпнет для нужд пролетариата. Сидим с багажом в буфете, ждем везде о квартире. С соседним столом насыщается похлый бородач с обручальным кольцом. Перед ним на тарелке бифштекс, над ним испуганная физиономия лакея. Бородач распекает. «Я ж тебе, мерзавец, русским языком, — сказал. Бифштекс с жареным картофелем. Где же картофель? Где, — я спрашиваю русским языком, — жареный картофель? Виноват, они сейчас поджарятся. Они у нас вареные. Обождитесь, они семь минут. Бородач задохнулся от негодования. Обождитесь, я буду ждать, а бифштекс будет стынуть. Молчает нахалы. У стены стоял молодой носильщик и, саркастически сжав губы, поглядывал на барина и на лакея. Очень выразительно поглядывал. Что ж, стенка стоила, чтобы на нее поглядел молодой пролетариат. Как большевистская пропаганда, она, конечно, достигала лучших результатов, чем самый яркий советский агитационный плакат с гидрокапитализмом и контрреволюцией. В буфете было душно, ждать, по-видимому, придется еще долго. Я вышла из вокзала. Веселый солнечный день догорал, оживленные улицы, народ, снующий из магазина в магазин. И вдруг чудная невиданная картина, точно сон забытой жизни, такая невероятная, радостная даже страшная. Во дверях кондитерской стоял офицер с погонами на плечах и ел пирожное. Офицер с погонами на плечах, пирожное. Есть еще на свете русские офицеры, которые в яркий солнечный день могут стоять на улице с погонами на плечах. И где-нибудь в подвале, затравленный, как зверь, закутанный в бумазейное трепье, больной, голодный, самое существование, которого трепет и смертная угроза для близких. И вот день, солнце и народ кругом, и в руке невиданная, неслыханная, легендарная штука — пирожное. Закрыла глаза, открыла. Нет, не сон, значит, жизнь. Но как все это странно. Может быть, мы так отвыкли, что и войти в эту жизнь не сумеем. Первое впечатление от киевского житья-бытия было таково. Весь мир киевский завален, перегружен снедью. Из всех окон и дверей пары чат. Магазины, набитые окороками, колбасами, индюками, фаршированными поросятами. И по улицам на фоне этих фаршированных поросят. Вся Москва и весь Петербург.